Глава седьмая. Белый мудрец в белой башне. Вася оказался прекрасным проводником. Он выбрал удобную дорогу и сделал всего две небольших петли. обогнал просканированного в воде у берега каптозавра, гигантскую хищную амфибию, отдкую лягуху-крокодила, про которого учёные считали, что она уже вымерла, и обошёл небольшую змею, о которой не был уверен, ядовитая она или нет, потому что яд на сканере не высвечивался. И теперь, потапав, стоял на берегу моря. Над волнами парили птеродактили. Ну, может, не птеродактили, но что-то там парило. В воде плавали ихтиозавры, ну, может, не ихтиозавры, ну, что-то там плавало. Плезиозавра Потапов тоже не видел, но знал, что он там должен быть. Счастье, счастье. Потапов первым делом искупался в море и даже успел увернуться от щёкнувших рядом с его левым носом огромных челюстей. На набережной нет ни одного киоска с сувенирами, сообщил он. В сущности, набережный тоже нет. Теперь пойдем в белую башню, Вася. У нас два вопроса к белому мудрецу: где похищено яйцо и где продают магнитики. Уже скоро вечер и посещение черной башни мы отложим на завтра. Белая башня не нависала над морем, как представлялось по Тапову. Она просто стояла на невысокой зелёной горке за забором из белых каменных плит. Если бы Потапову не сказали, что она башня, он бы никогда не догадался. Просто круглое светлое строение высотой этажа в два. Ворот в заборе не было. И как входить? спросил Ваську Потапов. Тот сначала показал, как перелетел через забор. Потом, видя, что Потапов за ним не летит, просканировал камни, чирикнул и постучал правым крылышком в один из них. Потапов надавил, камень легко отодвинулся, освободив проём, перекрытый сверху аркой. "И что бы я без тебя делал, Вася?" прочувствованно воскликнул Потапов и зашёл во двор. Двор оказался не волшебный, а совсем домашний, с плож заросшей папоротником и невысокими кустиками. Остро не хватало клумб с петунией и адуванчиками под забором. Широкая приземистая башня из того же белого камня казалась добродушной толстухой, присевшей на корточки. Заходящее солнце золотило её круглые бока. Потопах постучал в зелёную дверь. Отверзь двери и направь стопы ко мне, дитя моё. Это свалиси изнутри. Потапов с Васей на плече вошли, поднялись на три ступеньки. В комнате оказалось почти так же светло, как и на дворе. Золотые лучи пронизывали её насквозь. Окна располагались со всех сторон. На разноцветном ковре на полу Лежали квадраты солнечного света. На столе поскверкивало что-то стеклянное, вроде колпа и кувшинов, но, возможно, и алмазное. Не разберёшь, когда солнце так наяривает. Сбоку в кресле сидел большой, куда больше Потапова, белый динозавр. Альбинос пробормотал Потапов. Неверно сие, поправил белый динозавр. Ибо альбинос это патология, а мудрец это норма. А здешний белый мудрец. Здравствуйте. А я Потапов, а это Вася. Поклонился Потапов. Не покажется ли невежливым уважаемому мудрецу, если я загляну в свою книгу? Книга источник мудрости. Одобрил белый мудрец. Потапов нашёл в книжке подходящий рисунок. Камптозавр, длина 5 м, масса 500 кг, травоядный. Отлично, значит, не нападёт. Уважаемый белый мудрец, у меня два вопроса. Можно я их задам? начал Потапов. Да, дитя моё, задать вопрос это лучший способ. получить ответ благосклонно кивнул белый мудрец повежь о себе кто еси какая та нужда прилучилась я переместился сюда из будущего честно сообщил патапов для лечения гастрита и одна драконша попросила меня найти её яйцо похищенное тиранозавром Да, я знаю, что тираннозавры жили в меловом периоде, а не в юрском. Но драконша этого не знала и очень умоляла вернуть ребяточка. Поэтому мой первый вопрос: не знаете ли вы, где похищенное яйцо драконши? Всезело не трудный вопрос, влепнулся белый мудрец. Ты сам мог бы на него ответить, если бы не верил всем подряд. Я не ведаю, что есть юрский миловой тиранозавр, но знаю, что тебя обманули, дитя моё. Не знаю, для какой цели злодейским существом из твоего времени понадобилось яйцо динозавра, но цель эта zelo не благостна. Чёрный, чёрный обман витает вокруг твоего чела, вернее, вокруг трёх твоих чёл или челов. Забудь об этой просьбе, да она и не выполнима. Сейчас не сезон для размножения. Яиц ни отложено ни у кого. Как это странно, удивился Потапов. Неужели обманули? Но зачем? Хорошо, тогда второй вопрос совсем не важный. Где у вас тут магнитики продаются? Ну, такие сувениры с магнитом, который притягивает железо. Обидно побывать аж в юрском периоде и вернуться без сувенира. Мне ведомо, что есть магнит, задумчиво проговорил белый мудрец. Ты уже нашёл его? Где? оглянулся Потапов. Диття моє, прошу, єже послухай от мене, к тобі словеся й повідати бо хочу нечто новое. Єже в сих літах учинися, а з єсмь вещий мудрец. Неужели обупих? Ахнул Потапов. Не перебивай, чадо, ибо ты истинно чадо моё. Поди ли драконы произойдут от динозавров? Сделал замечание белый мудрец. Лепо ты есть меня послушайте. Паче добра, хотяще тебе и с братьям твоим, а сбо есть род ваш и кровь ваша и пращур ваш. И извините, пожалуйста, потопился Потапов, и я не буду перебивать. Просто очень хотелось поглядеть на того бупиха, который молчу, молчу. Молчи и внимай. Мне ведомы тайны, заклятья открывающие будущее. И я годами смотрел в хрустальный шар и великий синий камень. и в неговорённую воду, и разбирал письмена забытых народов, и вопрошал забытых богов, и открылась мне ужасная истина. Через много миллионов лет от сего дня по небу прилетит огромный шар, ударится о землю и учинит неслыханное бедствие. Детали сего сокрыты в 80.000 лет, но ясно видно, что после этого погибнут все динозавры. И самое невероятное то, что этот шар не сам по себе летит, не велением богов движется по небу к земле, а злой волей неких двуногих безхвостых существ. Ты искал магнит В чёрной горе, коя расположена близ белой горы, ибо чёрное и белое зло и добро и ночь и день, вода и огонь всегда рядом, так вот, в чёрной горе злодейские существа установили огромный магнит. Я не разумею, для чего они это сделали, ибо тёмные не внятны доброму мысли злодея, но это истина. В чёрной горе сидит Кощей, иначе чёрный мудрец сидит и колдует, дабы магнит действовал. Много миллионов лет будет работать сей магнит, притягивая всякую мелочь вроде камней небесных, и наконец притянет смертоносный шар, который сгубит динозавров и многих других живых существ. Тьма окутает мир. В этот момент солнце село, И Потапов вздрогнул, словно эта самая тьма уже мир окутала. Какой ужас! воскликнул он. Но да срочно спасать динозавров! Да, дитя мое, и спасая их, ты спасешь и себя. Ибо если вымрут динозавры, то не будет и драконов, а значит не будет и тебя. Иди и обезвредь кощёя. Потапов устало, не по себе. Почему сразу я? Я не умею всем мною командуют. Горесно воскликнул он: то яйцо найди, то кощеего изничтожь. А я всего лишь хотел магнитик с надписью Юрский период. Яйцо? переспросил белый мудрец. Это идея. Никто не ведает, как убить Кощея, но если предположить, что смерть его в игле, игла в яйце, яйцо в цверодакте, птеродактль в триозавре, триозавр в камптозавре, камптозавр в стегозавре, стегозавр в аллозавре, а аллозавр в торвозавре. Нет, слишком долго получается. Пока ты всех завров расковыряешь и до яйца доберешься, оно уже перевалится в животе птеродактиля. Откуда вы знаете эти названия? Они же из моего времени. Потапов устало подозрительно. И почему вы сами не пойдете и не уничтожите кощие? Я не знаю этих слов, но их знаешь ты, объяснил белый мудрец. А я только слегка покупался в твоих мыслях. Поэтому и речь моя понятнее тебе, чем речь моих современников. Я выбрал из твоей головы нужные слова и фразы и глаголю почти как ты. И я не сказал ничто жидкощее. Я сказал: "О, без вред. Убивать нельзя". Это плохо. Только если ты хищник, тебя можно убивать для еды. Ты хищник? Я травоядный, возразил Патапов. Кроме колбасы. Вот видишь, если ты не воз хочешь съесть кощёя, то тебе не можно его убивать. А я не могу безвредить его, потому что я не понимаю ничего в его мудрёном магните. Но я тоже не понимаю, воскликнул Потапов. Кощей не наш, кощей из другого мира. Ты тоже из другого мира, сказал белый старец. Тебе легче это сделать. Но как? спросил Потапов. Утро вечера мудренее, улыбнулся белый старец. Отдохни, покоу, да поспи, а там видно будет.